Глава 29. Один шаг и ей конец. Но один шаг может ее спасти. Кэт досчитал до пяти, прислушиваясь к шуму, доносившемуся из комнаты. Уловил тихий крик, стон, а потом ничего. Стараясь двигаться максимально быстро, продолжая сжимать во вспотевшие ладони ломик, полицейский вбежал в комнату. И сразу оценил ситуацию. Он оказался в пустой гостиной. Окно в эркере было распахнуто. Он бросился к нему и успел увидеть, как Фиг выбирается из дома. Вот он толкнул Мейси вперед. та с плачем упала на землю и оглянулся. Кэт отскочила от окна, пытаясь разобраться в торнадо налетевших мыслей. Фиг безумен и убьет девочку в тот момент, когда она перестанет быть для него полезной. Если он увидит, как кэт вылезает из окна, Мэйси умрет. Нужно проявить ловкость. Роберт повернулся, побежал обратно, пересек кухню и выскочил в дверь. Теперь он снова находился в задней части дома, но даже оттуда услышал далекий вой сирен, приближавшийся к Валерии. Спотыкаясь, кэт побежал через строительную площадку, где лежали песок и кирпичи. В какой-то момент он упал, и ломик со звоном покатился по земле, казалось, будто заговорил церковный колокол. Роберт подхватил его, хватая ртом вонючий воздух, перебрался через развалины стены и остановился в полнейшей темноте ночи. Как глупо он их потерял, если фиг ушел, то? Нет. Он увидел два силуэта между деревьями, удалявшихся в сторону очистного сооружения кот накинул на себя ночь, точно плащ, и побежал за ними. Он слышал шум приближавшегося вертолета. вой сирен не стихал. Однако подкрепление прибудет слишком поздно. Роберт бежал вперед, спотыкаясь о корне деревьев, продираясь сквозь траву и заросли ежевики, пока не выбрался на проселочную дорогу, ведущую к их сооружениям. Он слышал крики Фигга, заставлявшего Мейси бежать быстрее а затем кто-то ответил ему. Не Мейси, говорил мужчина, и его голос звучал жалко. Нет, Рэймонд, нет. Локки Персеваль. Дорога сворачивала вправо. Впереди виднелись несколько зданий. Вонь здесь стояла невероятная. Воздух казался таким жидким, что у Кетта появилось ощущение, будто он плывет. Старший инспектор сумел разглядеть, как двое мужчин, и их жертва, перелезают через металлическую сетку забора. Мейси закричала, тяжело приземлившись с другой стороны. К счастью, впереди горели фонари. Как увидел Фигг и Мейси, словно те шагнули под софитой сцены. За ними хромая спешил Персиваль. Все, включая Кэтта, бежали из последних сил, но постепенно он начал их догонять взобрался на сетку, спрыгнул в траву и увидел впереди гигантские круглые аэрационные бассейны. Фиг остановился у края ближайшего из них. Дыхание с хрипом вырывалось из его груди. Он оглянулся и увидел Кэтта и тут же крепко схватил Мейси за шею. Персиваль стоял рядом, опираясь руками о колени. Так вот, как ты хочешь, чтобы все закончилось, прокричал Фиг, прижимая остриё ножа к щеке Мейси. Ты долбаный идиот, Кэт. Ты не знаешь, когда надо слушать. Эй, сказал Роберт, переходя на шаг изо всех сил сжимая ломик, жалея, что не может преодолеть разделявшие их двадцать ярдов за один шаг. В голове у него стучало, после каждого удара сердца перед глазами что-то вспыхивало. Просто положи нож, Фик. Всё кончено. Для неё да, ответил тот. Огромная рука пропеллера очертила ленивый круг над бассейном, взметнув в воздух новые волны ужасающей вони. Вертолёт приближался, и деревья за спиной Кетта наполнились мерцавшим синим светом. Фик посмотрел вверх и облизнул губы. Но Роберт переключил внимание на Персиваля. Для тебя еще не слишком поздно, Локи, сказал он. Здесь нет твоей вины. Нет. Есть, всхлипнув, ответил Персеваль. Она мертва из-за меня. Делия, уточнил Кэт. Она жива, твоя племянница в порядке. Персеваль поднял голову. Казалось, он перестал дышать. Она в порядке. Стил Вокер сказал: "Стил Вокер в наручниках. Далия обезвожена, у нее шок, но она будет жить". Кристиан облажался, презрительно бросил Фиг, продолжая бороться с Мейси, пытавшийся вырваться. "Какой сюрприз! Много говорит и ничего не делает. Но с Конни ты опоздал, Локи о ней позаботился". От ухмылки Фигга Кетту захотелось врезать ломиком ему по лицу. Однако Персеваль покачал головой. "Я не смог", сказал он. "Я не смог ее убить, она слишком слишком юная. Мне очень жаль. Я сожалею. Я сожалею". «Конни Бирн, же вас спросил кет". Персеваль кивнул. "Я спрятал ее в подвале и сказал, чтобы молчала". Ты, хера, в трус, крикнул Фиг, и отдернув нож от лица Мейси, махнул им в сторону Персиваля, едва не попав тому в глаз. Локи отшатнулся, закрыл лицо руками и взвыл. Вонючий ублюдок! Я знал, что у тебя не хватит духу. Кэт не смотрел на Персиваля. Он не сводил глаз с Мейси, а та с него. Меня следовало покончить с тобой сразу, шлюха, прорычал Фиг Персивалю. Он уже не так крепко держал девочку. Роберт кивнул Мейси, и она сообразила, что следует делать. С резким криком девочка вырвалась и побежала по траве. "Беги!" крикнул Кэт. "Беги, беги, беги!" Лицо Фига превратилось в карнавальную маску безумия. Его лицо разорвало от уха до уха болезненная усмешка. Он ткнул ножом И лезвие вошло в горло Персиваля, как в масло. Локи прижал руку к ране, глаза его вылезли из орбит. Рот открылся, образовав идеальную букву О. Меж пальцев потекла кровь. Фиг не смотрел на него. Он сразу же бросился за девочкой. Его руки и ноги работали как поршни. "Беги!" еще раз крикнул Кет. Мейси успела преодолеть половину расстояния между ними после каждого шага, оглядываясь назад. Кэт опустил голову, приготовившись ударить Фигга в лицо лбом. Он рассчитывал, что девочка пробежит мимо, но она прыгнула в его объятие, прижалась к груди и закрыла обзор. "Пожалуйста", закричала она ему в ухо. Ее объятия оказались такими сильными, что Кэт начал задыхаться. Он резко повернулся и, увидев, что Фик уже находится в нескольких футах, с силой оттолкнул Мейси в сторону. В этот момент лезвие ножа вошло в его левое плечо. "Придурок!" закричал Фик, брызнув слюной Кетту в лицо. Убийца вырвал нож из раны, хлынула кровь, и плечо Роберта окатил холодный фонтан боли. Фик нанес новый удар, Кэтт, вернувшись, поднял другую руку ту, в которой все еще сжимал ломик. С силой размахнулся, но не попал, фигга и его развернуло. Фигг сделал выпад, и лезвие ножа прошло вдоль груди старшего инспектора. Роберт попытался ударить его левой рукой, но плечо уже не слушалось. Тогда он поднял ногу и изо всех сил впечатал ее в колено фигга. Послышался треск, подобный пистолетному выстрелу. Убийца отшатнулся и стал падать набок. Мир сошел с оси и начал крениться в бесконечную пустоту пространства. Фик отползал, как скорпион, продолжая махать в воздухе ножом, точно ядовитым хвостом жалом. Не оставалось ни малейших сомнений в том, что его нога сломана. Колено выгнулось под невозможным углом. "Придурок", хрипел Фиг, продолжая отползать. "Придурок! Придурок!" Кэд бросил ломик и прижал правую руку к на плече. Оттуда текла горячая, как кипящая вода кровь, и ее было много. Он посмотрел на Мейси. Девочка застыла на месте, в шоке от пережитого. Посмотри на свет, прохрипел он, кивнув в сторону деревьев. Там появились с полдюжины полицейских машин, а над головой завис вертолет, освещавший землю мощным прожектором. Беги к ним и не останавливайся. Расскажи, где мы находимся. Мэйсиня пошевелилась. Прищурившись, она смотрела на Фигга. Это был взгляд перенесшего мучительную травму человека, который уже никогда не будет прежним. "Я хочу видеть", сказала она. "Я хочу видеть, как он сдохнет". Он не умрет», — ответил Кэт, снова поднимая ломик, который едва не выскользнул из скользких от крови пальцев. Он отправится в тюрьму на очень долгое время. Ты так думаешь? прохрипел Фиг, продолжая отползать от них. Прямо за спиной у него находился бассейн с нечистотами. Лопасть продолжала вращаться. Ты еще не выиграл этот раунд. Как ты вообще меня вычислил? Пойдём со мной, и я тебе расскажу, ответил Кэт, шагнув к нему. На самом деле ты невероятно глуп, заявил Фиг. Ты проиграл. Проиграл? спросил Роберт. Однако на земле лежишь ты, а я тот, кто тебя арестует. Три девочки вернутся в свои постели, три мерзавца окажутся за решеткой». Он посмотрел на персеваля неподвижного, точно булыжник в траве. Ну или станут мертвецами. Меня устраивает любой вариант. Выходит победитель здесь я. Фикс слабо рассмеялся, но ему некуда было деваться. Ты потерпел неудачу с женой, снова заговорил он. Не нашёл Билл. Если б за ними не наблюдала Мэйси, Кот с радостью прикончил бы фигга прямо здесь и сейчас, а потом сказал бы, что защищался. Проклятье. Ему даже показалось, что он может это сделать при ней, и девочка подтвердит его слова. Роберт сглотнул, сжимая ломик до боли в руке. Фиггу каким-то непостижимым образом удалось встать, и теперь его вес приходился на здоровую ногу. Не вздумай придострёк его, Кэт. Брось нож. Ты глуп, повторил Фик, раскачиваясь точно пьяный. Как ты не мог сообразить, что с ней случилось? Ведь это так просто. Даже я понял. Что? О чем ты говоришь? Значит, ты до сих пор ничего не знаешь? Фейк ухмыльнулся, Его лицо исказилось от боли, когда он попытался передвинуть сломанную ногу, и едва не упал снова. На ногах его удерживала только сила воли. "Сначала я подумал, что ты все понял. Не могу поверить. Все вы оказались такими дремучими дураками. Но ты в самом деле не догадываешься, что случилось с твоей женой?" Он снова рассмеялся, на этот раз с невероятным удовольствием. Если ты что-то знаешь, я с радостью выбью это из тебя в тюрьме, пообещал ему мукет. Но я полагаю, что ты просто полон дерьма. Если я полон дерьма, спроси меня про него, улыбаясь, сказал Фик. Спроси, как Билли познакомилась с человеком свиньёй, спроси, как это связано с мальчиком Ханом. Вы, полицейские, считаете, что мы, джеки потрошители действуем в одиночку и не общаемся друг с другом. Но это не так. Среди нас существует конкуренция. Мы следим за своими соперниками через проклятый Facebook. Ты думаешь, я ничего не знаю? Но мне известно, где она. Персиваль в фиг на бешеной скорости, и сначала Кэт не понял, что произошло. Все тело Локи покрывало кровь. Он стоял на пороге смерти, но ему каким-то образом удалось обхватить убийцу руками и толкнуть так, что тот упал на спину. Фиг закричал, его лицо исказилось от боли. Он попытался помешать Персивалю схватить нож, и они хрюкая как свиньи, пустились в неуклюжий балет на залитой светом траве. "Нет!" крикнул Кэт, подбегая к ним. Он опоздал. Персивал отобрал у Фиггнош нож, едва не уронил его, но сумел вонзить в шею своего противника. Фигг ударил Локи. Он еще продолжал борьбу, когда изо рта у него хлынула кровь. "Нет!" снова закричал Роберт, который был уже совсем рядом. Однако Персивал продолжал наносить новые удары, и в конце концов оба рухнули в бассейн с нечистотами гет остановился рядом, потянулся к ним, но в воздухе мелькнула лопасть, а в следующий момент оба ушли на дно. Роберт опустился на четвереньки, коснулся лбом травы и почувствовал, как кровь из раны на левом плече стекает ему на грудь и заливает ухо. Пожалуйста, нет. Его здорового плеча коснулась рука Сэр, с вами все в порядке? Нет, не в порядке. Он истекал кровью, чувствовал себя опустошенным. Тело было легким, как пушинка, и Кэт подумал, что хватило бы слабого ветерка, чтобы унести его прочь. Он даже не знал, закрыто у него глаза или он ослеп. В темноте Роберт сумел разглядеть лишь лица своих дочерей, трех девочек, которых ему больше не суждено увидеть. Он похлопал по карману, пытаясь отыскать свисток. Должно быть, ему помогла Мейси, потому что неожиданно он услышал пронзительный призыв о помощи. Счастливый свисток Севич. Вот только сегодня для него он оказался не слишком счастливым и для Билли, и для его девочек. Кэт лежал на земле, чувствуя, как его обнимает Мейси. Слышал свист и крики бежавших к ним людей. Недостаточно счастливый, подумал он.